Глава 7. Исполнение сделки С момента описываемых событий прошло два дня. За эту неделю лично меня не оставляли в покое ни на секунду, те же студенты магии воды которых я обучал в прошлое свое путешествие. Из-за особенностей временных потоков для них прошло всего несколько месяцев, и в конце года их, собственно, ожидал выпуск. Они даже умудрились такие устроить вечеринку в мою честь, которую им не удалось организовать в прошлый раз. И что не менее удивительно, им даже удалось меня на ней основательно споить. И все же такое отношение было безумно приятно. Ведь, казалось бы, прошло столько времени, а они все еще искренне благодарны мне за науку, которые мне удалось их обучить. А что может порадовать больше, чем понимание того, что дело, в которое ты вкладывал душу, оказалось кому-то нужно? И все же спустя два дня мы получили приказ явиться в кабинет милорда ректора, и это означало, что пришло время нам сделать то, ради чего это все, собственно, и было организовано. Спустя два дня ректор получил сообщение о том, что работы в лагере закончены, и доступ в залу со стихийными обелисками открыт. Мы немедленно собрались в его кабинете, после чего он поведал нам следующее. «Да, моё, не стоит отправляться туда немедленно. Всё равно именно сегодня мы вряд ли будем этим заниматься. там всем нужно будет выспаться. Такие сложные магические ритуалы лучше всего делать на пике силы, то есть сразу после сна. Да и потом, доставит нас туда Мари сейчас, сама же часть сил и отдаст, а это может отразиться на качестве работы» и потом нам бродить там до конца дня. Нет уж, прибудем туда вечером и сразу ляжем спать, а утром, утром уже и делом займемся». В итоге вечером на закате солнца группа, в которую входили я, Мария, Матика, Алаэрта, Кермол, Фрайсаж, Бальхиор, Экиэрош, Кичендаш, Рениант и ректор Нейети, отправилась к площадке перед башней университета, где обычно тренировались маги собственно, с целью совершить телепортацию. И переход был до нельзя эффективным. Мари просто подняла руки, и пространство вокруг нас словно подернулось рябью, а в следующую секунду мы поняли, что стоим совсем в другом месте. Земля под ногами стояла мягкая, подул ветер, который обычно в городе отсутствовал, да и вообще стало ощутимо прохладнее. «Какая точность!» — восхитился ректор, оглядываясь. «Он! Лагерь всего в сотне шагов!» Собственно, лагерь представлял собой большое количество палаток, рядом с которыми сидели шахтеры и рудокопы и готовили себе пищу. Вид у них был измученный. Почти наверняка бедолаги все это время работали на износ. Чуть дальше стояло две более роскошные палатки, где, вероятно, обитали какие-то официальные представители власти. Разумеется, перед входом в лагерь нас встретила стража, но задерживать не стало вероятно, были предупреждены о том, что мы такие и зачем сюда пришли. Так что мы сразу направились к роскошным шатрам, отчитаться. Как и ожидалось, внутри шатра отдыхала трое советников. На мое удивление, глава совета, Элиль Кедоский, не поленился лично прибыть на сие мероприятия и все проконтролировать, невзирая на более чем почтенный возраст. С другой стороны, понять его можно. Клятву со мной заключал именно он, и если я свои обязательства выполнил, Ему нужно обговорить условия о выполнении своей части сделки и получить моё на это согласие. Второй советницей была женщина, кто танцевала со мной на балу. Своё роскошное платье из шёлка она, разумеется, сменила на куда более практичный походный костюм. а да, тоже, вне всякого сомнения, из драконьей кожи светло-рыжего цвета. Каштановые волосы, которые едва-едва тронулось дна, были убраны назад в аккуратный тугой пучок, а взгляд её коррек-глаз Светился таким довольством, словно увидев меня, она выиграла какой-то пари. Последним был лысый советник, сменивший свой желтый камзол на походную одежду, не такую броскую, как у его коллеги, но тоже весьма богатую. Когда мы вошли, он поднялся со своего кресла, и его губы задрожали. И только сейчас я понял, почему. Это же отец Бальхиора, тот, кто послал своего сына к троллям и тот, кто был вынужден подготовить себя к тому, что тролли могут потребовать кровавую дань, которую не получили десять лет назад. «Я приношу извинения», — советник бросился к Бальхиору. «Сынок, как я рад, что ты жив!» «Это все благодаря Дэмиану, отец», — Бальхиор сдержанно обнял отца. «Я не единожды обязан ему своей жизнью». стебан это все, конечно, очень трагательно, но это все можно отложить и на потом» требовательно сказал советник Элильк. «Итак, мастер магии воды Дэмиан, выполнили ли вы то, что вам было поручено?» «Выполнил советник», — кивнул я, жестом приглашая пройти Риньянда вперед. Тот кивнул и сделал несколько шагов к советникам. «Риньянд», — степенно кивнул он, «мастер магии Земли из племени троллей. Мне известно, что от меня требуется, и я готов выполнить эту работу». «Вы за это хотите что-либо личное для себя?» — уточнил советник Иллик. «Нет», — покачал головой Леопард. «Меня устраивает то, что хочет сделать Дэмиан. Пусть Тайсианы попробуют. Мы на это посмотрим. Если мы увидим, что вы провели работу над ошибками, как знать. Быть может, в будущем наши правители решат, что можно попробовать еще раз». «Эмили!» — вопросительно посмотрел Иллик на советницу слева вы очень впечатляюще выглядите почтенный реиант кивнула советница Амели, живейшим интересом разглядывая тролля. должна признаться я ничего подобного до этого Амели!» тихо но очень отчетливо прошипел илюрик не заводи меня сейчас ах хилерик да расслабься ты мы получили трех мастеров магии все идет как нельзя лучше ну хорошо свидетельствую что демен исполнил свои обязательства полностью «Хорошо», — сказал Идрик. «В таком случае, ответные условия на нашу часть сделки следующие. После того, как вы зарядите обелиски, вас будет три дня на то, чтобы сформировать все условия, что будет представлять собой это здание, что делать, какие подготовить бумаги и так далее. После этого, в течение двух месяцев, мы обязуемся все это выполнить». «Простите, советник», — я покачал головой. «Трех дней нам мало, хотя бы одну неделю». В течение трех дней в столицу подтянутся еще Таисианы, которые составят основной костяк посольства. С ними мы все это и будем обговаривать. Но в такой спешке, как два месяца, тоже нет необходимости. Пусть будет три. В конце концов, нужно еще к этому и остальное население подготовить. Пусть эта мысль хотя бы немного уляжется у людей в голове. — Я совершенно не против таких ославий, — кивнул советник Иллирик. — Просто я полагал, что вы пожелаете увидеть результат немедленно и потому я назвал вам эти разумные, на мой взгляд, сроки, которые мы могли бы уложиться. Но если вы согласны на три месяца, мы с радостью примем такие условия, потому что в самом деле даже простой режим отмены с скажем так, не везде восприняли радушно и благожелательно. И уж тем более вопрос об обвещении населения такой вещи, как посольство, потребует более пристального внимания. Потому что, сами понимаете, Эта история с предательством тайсианов во время последней войны с варварами все еще свежа в головах людей, и потребуются определенные усилия, чтобы сместить настроение населения в более благоприятную сторону. «Прошу прощения», — уточнил я, почувствовав колодок, идущий по спине. «О чем вы сейчас говорите? Что за предательство? Я не понимаю». «Как?» — отец Бальхиора удивленно посмотрел на меня. «Разве вы не в курсе? Вторжение нового света прошлый раз было таким кровопролитным и продолжительным именно потому, что раса тайсианов отказалась участвовать в войне. И не просто отказалась, а стала добровольно снабжать краснокожих варваров информацией. В самом деле, демен при всем уважении, вы же не думали, что подобное отношение к тайсианам сформировалось лишь потому, что у них чешуя вместо кожи и хвост? Предыдущий я, который впервые попал в авиал, Наверное, не постеснялся бы начать выяснять отношения сразу же. Нынешний же я, как мне очень хотелось верить, все же немного успел морально вырасти и повзрослеть. Подняв взгляд, я сдержанно посмотрел на советника Иллирка и начал говорить. «И что же меня здесь должно удивлять? Я уверен, что вы приложили все усилия для того, чтобы сохранить документальные подтверждения о предательстве тайсианов. А вот истинным причинам, почему они вдруг ни с того, ни с сего стали помогать внешним захватчикам, которые с самими тайсианами еще неизвестно, как поступят, милостиво позволили кануть в небытие. Здесь все очевидно. Вы сделали из тайсианов расу рабов, которые по факту рождения должны выслуживаться за бумаги и которым закрыт путь в большинство мест. Как же, наверное, весело было жить тайсианам до времени, которые думали, что вот, они прислуживают людям, их отцы и деды прислуживали людям, и их сыновья и внуки по факту своего рождения тоже будут прислуживать людям. Вот счастье это им было жить на белом свете. Вам не приходило в голову, что испытания, подобные этим вторжениям, это проверки на единство всех раз что живут в старом свете? И если эти проверки не будут проходить, старый свет рано или поздно окажется в рабстве полностью». «Не надо нам, пожалуйста, читать нотаций гневно сказал советник Иллирик. «Мы, кажется, покорно согласились на все ваши условия». Но вы попытались вывести меня из себя, дав моральную оценку тайсианам прошлого. «Так вот, господа советники, оценка вашего политического курса. На целый Старый Свет у вас был всего один мастер магии, готовый помочь со вторжением. Старый Свет потрепыхался бы ровно один год, после чего оказался бы захвачен варварами. Не будет политический курс эффективным, пока из одних вы делаете расу рабов, а из других – расу господ. Говорите, они предали вас в прошлом? Так, продолжай выгнуть линию рас и рабов, они бы и сейчас вас предали» и правильно бы сделали. А между тем, достаточно было всего лишь попытаться наладить отношения между остальными расами, и у вас есть четыре мастера магии, которые обеспечат целое поколение на подготовку к войне». «Вы хотели сказать три мастера магии», уточнила Амелия, владевшая собой лучше остальных советников после моего монолога. «Четыре», — повторил я, после чего обратился к Мари. «Будь добра, расскажи им сама, что ты теперь умеешь и чего за это хочешь». И да, господа советники, я не закончил. Конечно, я собираюсь жить долго и счастливо, но всегда лучше перестраховаться. Вот этот молодой Таисиан, я чуть более грубо, чем требовалось, схватил за руку Экиэроша и вытянул его вперед. Мой непосредственный заместитель. Если со мной все же вдруг что-то случится, этот Таисиан по имени Экиэрош становится моим преемником, и именно он будет совершать нашу с вами сделку, подтверждая, что все требуемые условия по открытию посольства выполнены. «Принимается», — глухо сказал эрик «Спасибо, демен У нас к вам больше нет вопросов». «Прекрасно», — кивнул я. «В таком случае я отправляюсь отдыхать. Завтра тяжелый день, надо набираться сил». «Стражники у шатра проводят вас к вашим палаткам», — сказала напоследок Амели. «Благодарим вас, демен Вы подбросили нам немало пищи для размышлений». Я вышел из шатра и сообщил стражнику, кто я такой после чего тут указал мне, какая палатка приготовлена для меня. Обычная палатка, хотя и немного больше, чем большинство шахтерских палаток. Возможно, там предстоит спать двоим или даже четверым. Запомнив палатку, я, увидев пробегающую неподалеку реку, направился к ней. Вид бегущей воды всегда помогал мне успокоиться. — Тэмин! — неловко позвали меня сзади. Обернувшись, я увидел Фрайсаша, Кичендаша и Экеэроша, Мак Крой смотрел на меня с плохо скрываемым презрением. Пайсаж и даже со стыдом. Экиэрр же сохранял полную беспристрастность. «Что вам нужно?» — хмуро спросил я. «Вы уже получили от меня всё, что только было можно. Или, может, хотите сказать ещё что-то, о чём забыли сообщить ранее?» «Так и знал!» — сплюнул Кичиндаш. «Я только было поверил, что ты, наконец, хотя бы немного повзрослел!» «Стал лучше видеть причины и следствия, понимать корни проблем. И, невзирая на то, что было, все равно искренне веришь в то, что ситуацию можно исправить к лучшему. А нет, тебе все равно лишь бы поразмазывать сопли по лицу». «Помолчите, мастер Китчендаж», сурово отдернул мага крови Экиэрош. Тот так поразился подобной наглости, что и в самом деле замолчал. Экиэрош же подошел ко мне сзади и положил руку на плечо. «Я понимаю, Дэмиан» что ты смущен этой информацией, но прошу проявить понимание и к нам. Мы хотели умолчать об этом потому, что здесь в самом деле нечем гордиться. И все же, в момент высшего ошеломления и уязвимости, ты ответил открыто и достойно. И я верю, что слова твои шли от сердца, и хотя ты на нас сейчас и сердишься, и имеешь на то полное право, но на самом деле понимаешь, что был прав, говоря то, что говорил. И потому я клянусь тебе». До тех пор, пока я остаюсь в этом посольстве, ты всегда будешь там желанным гостем. Ты останешься другом нашей расы и всегда сможешь рассчитывать на помощь и поддержку. Арташ меня прокляни. Эти слова он выпалил так громко, что я даже вздрогнул. Если однажды это кажется не так, а теперь мы больше не будем тебе сейчас надоедать. Такая клятва, сварливо проворчал Кичендаш. Слишком много чести для такого нетика. Довольно, мастер Кичендаш властно сказал Экиэрош. «Подобная наивность и восприимчивость — это всего лишь следствие юного возраста. Все мы когда-то были такими. Это не преступление, и он однажды это перерастет». Кичендаш очень выразительно хмыкнул, но от дальнейших комментариев все-таки воздержался. Они с Экиэрошем ушли. Через минуту я почувствовал на своем плече большую теплую ладонь Фрайсаша. «Дэмиан», — тихо сказал он, — «я обязан тебе своей жизнью». «Я видел тебя в действии как командира, и что бы ты сейчас ни думал о нашей расе, я все равно буду считать тебя своим другом». «А что до этого?» Он гурестно вздохнул. «Тут ничего нельзя поделать. Мы и стыдимся того, что наши предки так поступили, и в то же время понимаем, что они это делали для того, чтобы дать нам будущее, хотя бы чуточку лучше той жизни, что они имели сами. Я даже не знаю, что здесь нужно сказать так, чтобы это прозвучало правильно. Прости нас за это, если сможешь». Мягкие удаляющиеся шаги подсказали, что ушел и Фрайсаж. «Я же сел на землю и стал созерцать воду». «Наверное, Фрайсаж прав. Здесь действительно нельзя разделить поступки на правильные или неправильные. тайсяны тоже ни одно поколение расплачивались за это. Да и наивно было бы думать, что удастся пиломить такое российское отношение, не проникнув в самые глубокие корни проблемы. А откопанная правда имеет обыкновение дурно пахнуть. Поэтому мудрые люди обычно семь раз думают, прежде чем один раз взяться за лопату. Внезапно мне на плечо легла новая ладонь. Я в раздражении вскочил было, но тут увидел перед собой «Миареали». «Миа!» — выдохнул я. «Создатель, какое счастье! Но что ты тут делаешь?» «Я прибыла сюда специально к тебе», — сказала Эльфийка, радостно ко мне прижимаясь. «С тех пор, как ты вошел в земли троллей, я не смогла с тобой связываться и очень скучала. Ты рад?» «Я безумно рад». Я прижал к себе девушку и обнял так крепко и бережно, как только мог. «Осталось совсем немного. Я исполню это обязательство и буду свободен. Мы будем свободны. Если ты уже решила проблемы, ради которых была отправлена столица, мы можем пожениться хоть сразу же». Вот только...» Горечь от обмана Таисианов навалилась на меня с удвоенной силой, и я опустил голову. «Не огорчайся», — ласково сказала Мия. «Пойдем в мою палатку. Расскажешь мне все. Ты же знаешь, я всегда поддержу тебя. Я всегда буду с тобой».